Глава 8. С шопинга мы возвращались на такси. Кирилл Евгеньевич вызвал самую большую машину, из тех, что они только могли предоставить, с учётом покупок, из-за которых тележки с трудом ехали по сверкающей плитке, и это было верное решение. Я обожаю это платье. Я не сниму его даже ночью. Шебетала Софи. Буду как принцесса. Ты и так самая настоящая принцесса. «Ну а если в платье спать, оно станет похоже на костюм привидения», — улыбнулась я, помогая малышке забраться на заднее сидение. «Обязательно пристегнитесь!» «Марк, проследи за сестрой!» «Почему я...» — удивился он. «Потому что ты мужчина!» Я присела рядом с ним на корточке. «Если не ты будешь следить за Софи, то кто?» «А ты тогда зачем?» Искренне недоумевал он. «Елена Александровна...» Штурман на вашем пиратском судне пришёл на помощь отец семейства. А без капитана никуда. Тебе надо следить за всей командой, чтобы всё было как надо. Понимаешь? Марк сделала жутко серьёзное выражение лица и коротко кивнул. А я тогда, кто на этом корабле? Послышался приглушённый голос Софии из такси. Принцесса ты, буркнул её брат, самостоятельно забираясь в салон. Пристегнулась. Перекручивается эта ремень с нотками зарождающейся истерики протянула девочка. Не получается. Тш -ш -ш -ш", шикнул на неё Марк. Слышала, что ли она сказала? Если будем ныть, не получим медальки повара. Хочу медальку, хлюпнула носом Софи. И я хочу. Так что тихо тут. Щёлкнув ремнём безопасности, протянул мальчишка. Водитель фыркнул от смеха. Да и мы с Кириллом Евгеньевичем с трудом удержались. Впервые Марк вёл себя ответственно. Не хотелось его высмеивать, но выглядел он до жути умильно. Шеф открыл багажник и, вздохнув, начал загружать наши покупки. Наверное, первые белые поселенцы захватили с собой в Америку меньше вещей. Звякнул колокольчиком красный велосипед, затарахтел в коробке конструктор, зашуршало в пакетах одежда. Раньше я думала, что детей баловать вредно, что надо приучать их знать цену деньгам, скромности и терпению. К чёрту. Не разве можно устоять, когда в кармане платиновая карточка, а игрушки одна ярче другой? Стыдно сказать, даже мне захотелось оказаться маленькой девочкой и заказать целый чайный пир для кукольной компании. Этого, наверное, всё же в салон Мужчина прицеловал мне клетку-переноску с белоснежным попугаем. Тот до этого момента мирно спал, запихнув большой клюв под крыло. Теперь же открыл чёрные глаза-бусинки и недовольно поднял жёлтый хохолок и заурчал. Я изо всех сил сопротивлялась, когда мы проходили мимо зоомагазина, пыталась читать лекцию о том, что мы ответственны за тех, кого приручаем, о том, что за ним придётся ухаживать. Да и Кирилл Евгеньевич поначалу стоял на смерть, утверждал, что ещё один шумный объект просто не выдержит. Но один вздох Софи, один взмах её пушистых ресниц, что удивительно, обошлись уговоры почти без истерик. Огромные, полные слёз глаза. И вот уже какаду едет с нами. Принц Притянула Софи, когда я села рядом с детьми, и примостила на колене клетку. Привет. Скажи, привет. Какаду ещё не свыкшейся с новым именем, даже пером не повёл. Ну скажи, привет, закончила девочка. Но это как с чтением, проговорила я. Вот вы читать не умеете, а он говорить. Если им будешь его постепенно учить, то он обязательно тебе скажет привет. Правда? Софи подняла на меня большие серые глаза, словно не верила. Конечно. Ура! Она заёрзала на сиденье, прижатая к спинке ремнём безопасности. А то мама не разрешала мне животных, говорила, что от них только вонь и грязь, ну почти как от детей. Я в который раз призвала всё своё терпение, чтобы ни слова не сказать об этой женщине. Чем она только думала? Как вообще могла так себя вести? и говорить такие вещи с собственным детям. Какой же кошмар. Подавив желание немедленно обнять детей, я поправила на коленях клетку с принцем. Лена, пристегнись, командным тоном попросил Марк. Не Лена, а Елена Александровна, поправил сына Кирилл Евгеньевич, опускаясь на переднее сиденье и захлопывая дверь. Я вовремя прикусила язык, чтобы не встрять в разговор. Мне по сути было всё равно. как дети будут называть, но нельзя ломаться в авторитате в глазах детей, к тому же, только начавший наклёвываться авторитет. Извинись и исправься, продолжал давить Кирилл Евгеньевич. "Ну, Лена", возмутился Марк. "Скажи ему, что ты не против". "Ну, вот тут я влипла". С одной стороны, оставался всё тот же хлипкий отцовский авторитет, а с другой доверие ребёнка. Я чувствовала себя как на самом сложном экзамене. Завалю и всё пропало. Спасс ситуацию, принц. Он открыл клюв, недовольно закричал и захлопал крыльями. Сыпучая подстилка разлетелась во все стороны, усыпала детей, салон, меня и, кажется, долетела и до начальника. Дома об этом поговорим, решил Кирилл Евгеньевич. Елена Александровна, пристегнитесь всё же. И угамонить это создание, или я за себя не ручаюсь. Принц, ну ты чего? Софи полезла гладить питомца. Марк недовольно заёрзал, а наша грузовая тронулась. Лена Александровна, через 5 минут пути мальчишка вновь заговорил. А у вас есть, принц? Я от удивления кашлянула и почувствовала, что опять краснею. А почему он должен быть У любой красивой девушки в твоём возрасте должен быть принц, наставительно протянула София. Вот я пока не доросла, потому у меня будет попугай, а тебе нужен уже настоящий. Я как-то об этом не задумывалась. А очень напрасно, продолжила меня воспитывать маленькая Егаза. «Это ты пока молодая и красивая, должна об этом задумываться, а то потом время уйдет и придется всякие подтяжки, косметические операции и грудь вставить. Обязательно мама так говорила». Я прерывисто вздохнула, краска жаркой волной разлилась по лицу до самых корней волос. Скоро от фразы «так мама говорила» у меня начнет дергаться глаз. И, судя по всему, не только у меня». потому что Кирилл Евгеньевич что-то недовольное и очень нецензурно пробормотал. Оставалось надеяться на то, что разобрала его экспертное заключение только я, а то потом не избавимся у детворы от слов паразитов. Добрались в уже привычном шуме и гамме. Близнецы спорили, кто круче, дракон огненный или водный. София утверждала, что водный. Он всегда может потушить пламя огненного и принцессу украсть ко всему прочему. Марк же стоял на том, что для пиратов нет ничего хуже водного дракона. От огненного всегда пушками и саблями отмахнуться можно, а если что, подожжёт, то океанской водой залить. А вот что делать с тем, кто в воде себя как рыба чувствует? Мы молчали, стараясь урвать хотя бы минутку спокойствия. Но дорога вскоре закончилась, а водитель, кажется, с облегчением выдохнул, высадив нас у ворот. Покупки заносили с помощью охранников. Кирилл Евгеньевич рассуждал о том, что хочет из двух гостевых комнат сделать детские. Пока тащил велосипед Марк искал номер строителей, куда-то звонил, о чём-то договаривался. Я же тащила принца и надеялась, что он хотя бы немного сможет отвлечь на себя близнецов. Пока, правда, хлопот только прибавилось. Мне предстояло обустраивать клетку по памятке из зоомагазина. и рекомендациям Гугла. Сработал закон Тома Сойера. Заметив, как я копаюсь с развешиванием качелек и поилок, Софи с Марком бросились выдирать клетку из моих рук. Возжила в самостоятельности. Предварительно забрав переноску с попугаем, чтобы ему не перепала неукротимой детской любви, я собралась на кухню разогревать ужин. Хотя бы готовку взяла на себя сегодня Тамара Ивановна, потому что на завтра... Я дала клятвенное обещание дружно варить волшебный суп. Кирилл Евгеньевич слушал наши разговоры, подхихикивал и предложил моё обещание заверить нотариально. А вы чего смеётесь? улыбнулась я. Вам тоже будет поручена важнейшая миссия в завтрашнем задании. Просто так я и медали поваров не раздаю. Какая ещё миссия? Напрякся мой работодатель. «Самое, что ни на есть, и важное», — серьезно кивнула я, ловя восхищенные взгляды детишек. «Картошку чистить будете?» Мужчина расхохотался и даже спорить не стал. «Песец?» «Да-да, тот самый, пушистый и безумно милый зверек». Подкрался, откуда не ждали. Только-только воцарилось некое подобие семейной идиллии. После ужина умотанные за день дети послушно прошествовали в комнату. Я намеревалась прочитать сказку про красную шапочку и отправиться спать. Едва держалась на ногах, хоть и принято считать, что женщинам шоппинг в радость. Близнецы поражали меня тем, что не знали самых известных детских сказок. Умоляли перечитать всё. Насколько я поняла по их разговорам, на ночь им никто никогда не читал. Разве что мать за едой время от времени отпускала комментарии, читая очередной глянцевый журнал. Даже няни, нанятые её, не видели смысла нагружать золотых детей подобной чушью. Но малышам нужна сказка, магия, в которую хочется верить. Да что там, взрослым тоже иногда не помешает. В итоге, завесив клетку с принцем на ночь, я уложила Марка и Софи, переодевшись в ночнушку и взяв новенькую книгу сказок, Лена Лэс рассказывает историю об одной девочке, которая понесла пирожки своей бабушке. Лена, а мы приготовим пирожки, мечтательно протянул Марк. Конечно, приготовим. Надо только посмотреть, есть ли нужные продукты. Если есть, то сделаем это даже завтра. Ура! Не Лена, а Елена Александровна, поучительным тоном протянула София. Но мы ведь не при папе Кирилле Возмутился её брат. Пока он не слышит, можно. Ведь можно, Лена. Сказку слушать будете? С улыбкой протянула я, решив, что будут дети затихли. А я читала и читала, сама погружалась в магию сказки. Вот и конец, протянула я, поднимаясь с кресла, надеялась, что малыши уже спят. София и впрямь мирно сопела, а вот Марк ворочился. «Лена, мне жарко. Откроешь окно?» Я бросила взгляд на раму, приоткрыто. Потом посмотрела на Марка, и его щеки показались мне чересчур румяными. Надеясь на самый лучший исход, подошла к мальчику и положила руку на лоб. Мать моя женщина. «Сейчас, Марк, подожди меня пару минут, я вернусь». «Хорошо». Протянул он и натянул одеяло повыше. Я вылетела из комнаты, сбежала по ступенькам на первый этаж и практически сразу налетела на работодателя. Если вы всё-таки решили меня соблазнить, то учтите на будущее. Напористые женщины не в моём вкусе. Он ухмыльнулся, сочтя себя остроумным. Не до шуток, мотнула я головой. У Марка жар. Где аптечка? Там, он растерянно махнул рукой. Как жар? Когда успел? Не знаю. Я бросилась в указанном направлении. Может, мороженого переел. Кирилл Евгеньевич ойкнул, явно вспомнив, что именно он виноват в последней огромной порции сладкого. Я же выдвинула ящик и начала в нём усиленно копашиться. Презервативы, средства от похмелья, антисептики. Это и всё? Я редко болею, развёл он руками. Хорошо. Я наконец нашёл пологодосник. Аптека поблизости есть? Не то чтобы поблизости нахмурился он. Я съезжу, что нужно. Ещё с минут я искала, на чём написать список, вывела несколько названий и отправила его в аптеку. Сама же взлетела по лестнице на второй этаж и воткнула малому градусник под мышку. Я заболел, что ли? удивился Марк, стягивая одеяло. Сейчас выясним. Я улыбнулась мальцу и убавила свет на ночнике. Минуты тянулись слишком медленно. Марк ворочился, не в состоянии найти удобное место. А я то и дело щупала его лоб. Наконец, градусник пропищал. Я выхватила его и поднесла поближе к глазам. Чёрт. Что ты сказала? Мальчик повернул ко мне голову, глаза у него слипались. Ничего. Я накрыла его одеялом. Сейчас вернусь. Надо градусник на место положить. Стоило спуститься на первый этаж, как дверь в дом хлопнула, а на пороге появился взмыленный Кирилл Евгеньевич. Вы что, на вертолёте? удивилась я. На машине. Что с температурой? 38,3. Давайте лекарство. Мужчина протянул мне пакет и проследовал на кухню. Пристально наблюдала за тем, как я ставлю чайник, развожу в чашке малину и набираю в пластиковый шприц нурофен. Это поможет. Озабоченно поинтересовался он, когда я выгрузила всё на поднос и поспешила к Марку. Будем надеяться. Но надежды и успехом не увенчались. Ни лекарства, ни чая не помогали. Я меняла уже третий компресс, когда градусник показал 39. Так, всё. Я выскочила в коридор, где обеспокоенной тенью маячил Кирилл Евгеньевич. Вызываем скорую.